Прошли первые минуты безумия, и мы все попрятались в укрытии, только Мьетта все так же пляшет и поет под дождем, хотя ни единого звука не вылетает из ее уст. Да в нескольких шагах от нее неподвижно застыл Момо, он задрал голову, подставил лицо дожью и ловит его широко открытым ждом. Мину непрестанно зовет его в укрытие, она кричит, что он непременно простудится. опасение раз и навсегда, опровергнутые самой жизнью, у ее сына здоровье железное, и грозится, что если он ща же не вернется к ней, она поддаст ему коленом под задницу. Но мать от него метрах в двадцати, подъемный мост опущен, если что он в мгновение ока смоется от нее. и, уверенный в безнаказанности, он даже не отвечает. Он с наслаждением глотает дождь, не спуская при этом глаз с обнаженной грудью мьет. — Да, оставь ты его в покое, — вмешивает спису Чего там? Вода им так на пользу пойдет. Не в будет сказано тебе, мину, но от сынка твоего несет чист, как козла. Ты знаешь, он меня даже стеснял во время мессы, бедняга. — А все потому, что сама я не могу его мыть, — говорит Мину. — Ты ведь знаешь, какая в нем селище Черт возьми! — восклицает Пейсов. Он тут же конфузливо осекается и бросает виноватый взгляд в сторону Фюльбера, но к тому как раз привязалась Фальвина с расспросами о своем брате-сапожнике и внучке кати Вспомнил. — Этот грязнули не мыл с того самого дня, когда меня... Он хочет сказать, когда меня чуть не ухлопали, но вовремя спохватывается. Несчастье мы все поняли, в том числе и Жаке, и на его добродушное лицо просто невозможно смотреть. — Иди сейчас сюда! — кричит Мину в бессильной злобе. — Все равно ведь не дозовешься! — разумно замечает Мисс Анье. «Никуда он не пойдет, пока мьет-то плещется под душем. Смотри, как твой мама на нее глазеет!» «Все хохочем, кроме мину. Она же, как и все крестьянки, испытывает священный ужас перед ноготой. Ну Но и бесстыжая девка! Растреслась тут своими телесами, шипит она. «Да брось ты!» — говорит колен. «Эти телеса тут знают все, кроме мама Говоряет он, нагло смотрит на Фюльбер. Но Фюльбер, поглощенный разговором с Фальвиной, ничего не слышит. Или, может быть, делает вид, что не слышит. и так как Пейсу бросает на меня недоуменный взгляд, мои опасения тут же просыпаются. И чтобы не вышло какой истории, я решаю ускорить отъезд святого отца. Я кричу медь, что хватит! и велю Минура сжечь жаркий огонь в камине. Надеюсь, вы догадываетесь, если речь идет о том, как обсушить ее сына, минус сразу забывает о вечной своей экономии. Мьетта присоединяется к нам, держа в руках кофточку. Она вся еще во власти своей простодушной игры. И, как я подметил, Фюльбер не только не смеет прочесть ей нотацию, он даже боится взглянуть в ее сторону. момо тащится следом за нею в дом он в восторге от того что сейчас будет глазеть как мне то сушит над пламенем очага свою кофточку что она и делает и все мы в своих курящих с одеждах окружив девушку тоже жаримся на этом адском огне и наши мысли сейчас так по крайней мере мне кажутся подвластны одному лишь дьяволу Мьетта смотрит на меня, кладет свою кофточку на низенький стул. Ей нужно освободить руки, чтобы поговорить со мной. У нее есть ко мне какие-то претензии, и она отводит меня в сторону, чтобы высказать их. Я послушно следую за ней. Тут начинается мимическая сцена. Она нарочно заняла место для меня рядом с собой, но она заметила... это будет пальцем вокруг глаз, что я, уже направившись к стулу, взял да и улизнул. Жест руки, изображающий скользящие движения рыбы, которая в последнюю минуту меняет направление, во второй ряд. Я успокаиваю девушку. Вовсе не от нее я убежал. От Момо, и она, конечно, догадывается, по какой причине. Да, конечно, от Момо. Большим и указательным пальцами она сжимает нос, и она не знает, почему от него так разит. Я сообщаю ей, с какими трудностями мы сталкиваемся каждый раз, прежде чем его вымыть, о том, как мы неожиданно нападаем на него, причем честный перевес должен быть на нашей стране, с какой хитростью Момо расстраивает все наши планы и какой недюжиной силой он обладает. Мьет. то внимательно слушает меня. Временами она смеется. И вдруг, уперев руки в бока, она решительно на меня смотрит и, тряхнув своей черной гривой, заявляет, что отныне она сама будет купать, Момо. Тут ко мне подходит Мину и шептом спрашивает, надо ли чего подавать людям на стол. Это лицемерка, конечно, прежде всего думает, как бы подкормить СНК, а не то вдруг он схватит простуду. Я тоже шептом отвечаю, что лучше бы обождать, когда уедет кюре, а пока пусть приготовит ему пакет с караваем и килограмм масла для ларокесцев. Все обитатели Мальвили собрались уезда в замок, когда Фюльберг, дождавшись просвета на небе, отбывал в обратный путь, скромно выседая на своем сером осле. Прощание получилось не слишком дружное. Мейсуньи и Тома были холодны, как лед, колен почти дерзок, а я внешне хоть и расстилался перед ним, однако не допускал никакой фамильярности. Только наши старухи по-прежнему были полны к нему искренней симпатии в эту минуту, да, пожалуй, еще Пейсу и Жаке. Мьетта даже не подошла к нему, а сам Фюльбер, казалось, просто забыл о существовании девушки. В шагах в двадцати от нас она ведет оживленную беседу с Момо. Стоит она ко мне спиной, я не вижу ее мимики, но то, что она говорит, должно быть, вызывает у Момо самое отчаянное сопротивление, до меня доносятся и обычные дурацкие вопли, выражающие отказ. Однако он не собирается удирать от нее, что не применил бы сделать, будь на ее месте я или мать. Он стоит перед ней как вкопанный. Лицо его будто окаменелое и точно зачарованный смотрит на девушку. Мне кажется, что постепенно начинает сдаваться. Самой любезной улыбкой я возвращаю Фюльберу затвор от его ружья. Он вкладывает его на место, перекидывает ремень через плечо. Держится он все так же спокойно и с достоинством. Прежде чем тронуть с места своего осла... Он говорит мне со вздоком, что с огромной печалью еще раз измерил степень человеческого милосердия и вынужден принять условия, на которых я отдаю корову ляроку, хотя он находит их кабальными. Я отвечаю, что это отнюдь не мои собственные условия. Однако он воспринимает мои слова весьма скептически, и, поразмыслив, я перестаю этому удивляться. Ведь сам тон -то принял мои условия, не посовещавши со своей паствой. Я не решаюсь сказать со своими согражданами, поскольку он говорил о приходе, а не о коммуне. Совершенно ясно одно, в ляроке он все решает самолично и пытается приписать и мне ту же власть в Мальвиле. Затем Фюльбер произносит небольшую речь, придавая провиденциальный характер выпавшему дождю. Ведь он принес нам спасение, хотя мы ждали от него гибели. При этом он то и дело простирает руки перед собою и воздевает их затем к небесам. Жест, который я недолюбливал и у папы Павла VI, у Фюльбер он казался мне просто карикатурным. В то же время он обводит нас одного за другим своими прекрасными, чуть косящими глазами. Он оценил отношение каждого к себе. и он ничего не забудет». Закончив речь, он призвал нас помолиться, напомнил, что собирается прислать в мальвиль викария, благословил нас и отправился в усвоясь. колен тут же дерзко захлопнул за ним тяжелую кованую дверь. Я прошипел «тссссс» и ничего не добавил. Впрочем, времени у меня на это все равно не оказалось, потому что как раз в этот момент раздался испуганный вопль Мину. «Куда делся, Момо?» «Чего психовать-то? Не пропадет твой Момо?» — говорит Пису. «Ведь он только что тут был, — замечаю я. Разговаривал с Мьеттой у родилки». Мину тут же летит в родилку. Она зовет «Момо! Момо!» В родилке пусто. «Подожди-ка», — говорит Колен. «Да ведь я сейчас видел, как они с Мьеттой бежали». по подъемному мосту, и еще держались за руки, как ребятишки. «Ой, Господи!» — кричит Мину и уже несется к мосту. И мы пускаемся следом за ней, нам и смешно, и интересно. А оказывается, мы все любим этого дуралей. И сейчас, разделившись на группы, переворошим весь замок, кто спустится в подвал, кто заглянет в дровяной сарай, кто обойдет весь нижний этаж. Внезапно у меня в памяти всплывает разговор с Мьеттой, и я кричу «Стой! Мину!» «Могу тебе точно сказать, где твой сын!» Я тяну ее к дон Джону. Все следуют за нами. На втором этаже я пересекаю огромную лестничную площадку, останавливаюсь у двери ванной комнаты, толкаю ее, но она заперта изнутри. я молочу кулаком по тяжелой дубовой створке момо ты здесь от тись и отвяжись ради бога раздается голос момо он там сметой и выйдет нескоро но что она там с ним делает в ужасе кричит мину да уж ничего плохого отвечает пейсу и игогочит во всю глотку хлопая себя по ляшкам и тут же поддает по спине Жакея. Все мы вторим ему. Удивительно. Но к Момо никто не ревнует. Не надо путать. Момо свой, наш, Мальвильский. И он имеет право на свою долю, пусть даже с некоторым опозданием. Но он один из нас, а это совсем другое дело. Она его моет, поясняю я. Она собиралась это сделать. Ты бы должен был предупредить меня. С упреком, — говорит Мину, — тогда бы я не упустила его. Мы все возмущены. Не будет же она мешать медь, ведь от мамо разит, как от козла. Для всех будет только лучше, если она его отмоет, ведь от такой грязищи заболеть недолго еще, в шею разведет. Ну уж чего-чего, в шею у него никогда не было, — утверждает уязвленная Мину. но «Ну, это она загнула. Вы тоже не слепые. Старуха топчется перед закрытой дверью, худенькая, еще более побледневшая. Она мечется взад-вперед, словно наседка, потерявшая цыпленка. При нас она не решается звать Момо или ломиться в дверь ванной. Впрочем, она понимает, что сын все равно не откроет ей. «И все эти чужаки проклятые!» — яростно заводит она. «Как увидела их, сразу же поняла. Ничего путного не жди!» Ведь не христе есть не христи и нечего их совать под одну крышу с христианами фальвина уже боязливо втянула голову в плечи сейчас виноваты во всем окажется она старууха в этом не сомневается жаке парень ему мину ничего не скажет зомед то мы все горой стоим а вот на нее разнесчастную посыплются все шишки не христи строго спрашиваю я с чего это ты взяла Ведь Фольвина твоя родственница, твоя двоюродная сестра. Нечего сказать, хорошенькая сестричка, — садит Мину сквозь зубы. На себя посмотри, ты-то чем лучше, — говорю я на местном наречии. Пойди-ка, приготовь чистое белье для своего Момо. Да дала бы уж ему и новые штаны, старые совсем разлезлись. Когда двери Ивановны наконец распахиваются, — Колен прибегает за мной. Я снова перетащил в свою спальню оружие и как раз расставлял его, чтобы я поглядел, что за спектакль там разыгрывается. Наш Момо сидит на ивовой плетеной табуретке, завернувшись в купальный халат с желтыми и голубыми разводами, я окупил его себе незадолго до происшествия. Глаза его сияют, он улыбает свой срод, блистая невиданной чистотой. а позади стоит мне это любое с творением рук своих момо -мо не узнавай даже цвет лица у него какой то другой гораздо светлей щеки чисто выбриты волосы подстрижены и красиво причесаны и сам он восседает на своем троне благоухающий как куртизанка так как мнето вылила на него полфлакона духов шанель забытых в шкафу бельгиты Спустя несколько времени в моей комнате состоялся важный разговор с Пейсу и Коленом. Выйдя от меня, они отправились к Крюне. Пейсу, видимо, надеялся по наивности, что хлеба взойдут сразу же после ливня, а вернее его погнал туда извечный инстинкт хлебопарца, хоть просто пойти взглянуть на посевы после бури. Я же отправляюсь в большую залу. И дождь оказался безвредным, и Фюльбер наконец покинул нас. Поэтому настроение у меня великолепное, и я насвистываю, подходя к Мину. Она одна в комнате и стоит ко мне спиной, уткнувшись носом в кастрюле. — Чем угощать будешь, Мину? — спрашиваю я. Она отвечает, не глядя на меня. — Потерпи, увидишь. Затем поворачивается ко мне, тихонько вскрикивает, и глаза ее наполняются слезами. — Я приняла тебя за дядю. Я взволнованно смотрю на нее. — Ну, совсем как он, вошел в комнату, насвистывая, и точно так же спросил, чем угощать будешь, мину, даже голос такой. А для меня что-нибудь, да значит. Она продолжает. — А какой твой дядя был весельчак, Эмманюэль? и как любил жизнь совсем как ты даже немножко слишком добавляет она задумчиво на склоне лет мину стала чересчур добродетельный и к тому же возненавидела женщин полно тебе говорю я читаю ее мысли нам ед тут и не сердись ведь она не отняла у тебя сына она просто начистила его до блеска верно верно соглашается она И вдруг меня захлёстывает волна счастья. Видимо, от того, что Мину вспомнила дядю и сравнила нас. А так как в последний месяц из-за постоянных её нападок на фальвину мне приходилось довольно часто и грубовато её одёргивать, я широко улыбаюсь ей. Она так и тает от моей улыбки, но поспешно отворачивается. Этой упрямой старухе сердце не занимать. хотя оно и упрятано слишком глубоко. — Я вот что хотела у тебя спросить, — Эмманюэль, — говорит она, немного помолчав, — почему ты отказался от исповеди? Все-таки благое дело исповедь, она очищает. Меньше всего я склонен устраивать смену теологическую дискуссию. Я подхожу к очагу, засовываю руки в карманы. Сегодня совсем необычный день. Я все еще в похоронной паре и полон чувства собственного достоинства, не менее, чем сам Фюльбер. А могу я задать тебе один вопрос относительно исповеди? Конечно, — говорит Мину, — ты же знаешь, нам друг друга стесняться нечего. Ее крохотная, обтянутая, иссовшая кожей личка поднята ко мне, куда и шея вытянута. Мину и впрямь, неправдоподобно мала. С годами совсем ссохлась. Но зато что за взгляд? Живой, мудрый, независимый. Когда ты исповедовалась, мину ты покаялась, Фюльбер, что цепляешься к Фальвине? Я, восклицает она с негодованием, я цепляюсь к ней, но и сказанул. Да может, я сразу в рай попаду, от того, что изо дня в день терплю рядом с собой эту жирную тошу? Она смотрит на меня и продолжает, словно ее внезапно охватывают угрызение совести. Если я и цепляю их к кому, так вовсюж не к Фальвине, а к своему Момо, ведь я им так помыкаю, и ему, ох, как несладко живется, я, бывает, даже луплю его беднягу, это в его-то возрасте, а потом меня совесть мучит, в этом я и покаялась Фюльберу». и добавляет сурово но такое не прощается я начинаю хохотать что тут смешного с обидой в голосе спрашивает она в это время в комнату вываливается верзила пейсу вместе с коленом их приход помешал мне ответить но при случае и все таки скажу как сегодняшнийшняя исповедь очистил ее от грехов вечером После ужина, за которым нам всем так привольно дышалось, потому что убрался Фюльбер, мы устроили пленарное заседание. Во-первых, было решено ни под каким видом не допускать к себе викария, которого назначит Фюльбер. Во-вторых, по предложению Пейсуи и Колена при общем одобрении присутствующих, я был избран аббатом Мальвиле.